Баренцево море, острова архипелага Франции Иосифа. Научный модуль исследовательской станции, 13 часов 15 минут. То, что увидела группа Дроздова, заставило ее замереть на месте. Открыв дверь радиостанции, все оцепенели. Даже беспечный кости ветерок похолодел от ужаса, хотя считался в команде самым веселым, никогда не унывающим при любых обстоятельствах. Картина, представшая перед ними внутри радиорубки, напоминала изображение дантовского ада во всех его проявлениях. Сыч, державший пульсатор наготове, перешагнул порог вместе с Дроздовым, да так и застыл на месте, не в силах сделать дальнейший шаг. Фонари на их масках высвечивали из темноты совершенно пустую комнату, покрытую с потолка до пола бурым налетом, в середине которого лежали три Скрученных в немысленных позах скелета Первый комок костей Был закручен в самый настоящий узел Не представляющий собой никакого анатомического сходства с человеком Второй скелет Был перемешан между собой костями Некогда бывших ног, рук И вывернутого наизнанку позвоночника Череп был погребен под ребрами А выступающая кость ступни накрывала ключицу Оба скелета, расплющенные и сдавленные какой-то невообразимой силой, лежали комками друг подле друга, наводя на мысль, что прежде здесь находились столы с оборудованием, и останки принадлежали операторам, сидевшим рядом в креслах. Возможно, в наушниках, ловя станции с материка. Третий скелет, более тонкий, с меньшими костями — Принадлежал, очевидно, женскому полу, так как сам череп имел более изящное очертание, если здесь применимо такое нелепое сравнение Скелет лежал, вытянувшись и привалившись к стене, а рядом валялись раздавленные кости какого-то животного, похожего на кошку «Крыса!» — прокомментировал воронец «Строение скелета указывает на крысу» Размером с кошку ужаснулся ветерок. Это ж какая радиация способна создать такого монстра? Тихо. Скомандовал Дроздов. Ворон Сыч, займитесь осмотром скелетов. Может, выясним причину столь жуткой смерти? Да их же просто расплющило на месте. Воскликнул в микрофон ветерок. Закрутила в узел, перемешала кости, как в промышленной мясорубке. Отставить эмоции, ветерок. Прервал его дроздов. «Все выводы и предположения позднее. Сейчас для нас важна причина. Следуй за мной, осмотрим другие помещения, пока Сыч с Вороном будут заниматься здесь». Затем передал Воронцу. «Степан, встречаемся в главном пульте управления. Сыч, возьми пробы налета на скелетах. Не учи!» Буркнул хмурый напарник. «Уже беру. Всем приготовить огнеметы на случай столкновения с чем-то неизвестным. Согласен, командир». — послышался голос Воронца. «Сдается мне, что пульсаторы здесь будут бессильны. Мы имеем дело не с живым организмом, а с какой-то неведомой нам субстанцией, ставляющей этот бурый налет, где бы она ни появлялась». Но ну и где она сама? Это, как ты говоришь, субстанция?» — скептически поинтересовался ветерок. Водяра с трубом огнемета, выискивая цель для поражения. «Мы только в первом помещении, Тундра», — злобно ответил Сыч, склонившись над грудами костей, словно алхимик в средневековой лаборатории. «Погоди, еще наткнешься, смотри, только не наступи ненароком. Вмиг такие же кости останутся». «Только после тебя!» — хохотнул Ветерок, но получил увесистый толчок в спину. Дроздов покрутил пальцем у капюшона, где по всем анатомическим признакам должен находиться висок. Оба спецназовца, капитан и подчиненный, увлекая за собой пса, последовали в противоположный конец тоннеля, где располагался главный узел управления подземным бункером. По пути они заглянули в один из отсеков, который, очевидно, был спальней для женского пола сотрудников научного модуля. На табличке двери значилось имя Катерины и ничего более. Ветерок присвистнул. И тут все сожрало. Пусто, как в желудке негра. Как сожрало... Да это, как ее, субстанция, произнес он по слогам. Ох и выражение подобрал воронец, язык сломаешь. Бурый налет был повсюду. На том месте, где, по всей видимости, стояла кровать неизвестной им Катерины, на полу остались отпечатки от ножек, а по углам налет бурой пыли не коснулся тех мест, где, очевидно, стоял комод, тумбочка и небольшой холодильник. Все это они предположили своеобразно своим догадкам. В тоннеле по-прежнему стояла тишина Вибрация снаружи прекратилась Лишь кое-где в щелях бетона Сочилась вода Странно, произнес ветерок Вглядываясь в ту сторону, откуда они прибыли Как будто все утихло Ни гула бурления, ни давление В сотни атмосфер Мы спускались по ленте неработающего эскалатора По наклону, не забывай Чем дальше, тем больше углубляемся вниз Возвратись мы сейчас к дверям с колесом Вероятно, снова попали бы в кромешный ад Тут не лучше, хмыкнул Ветерок. Если эта пыль пожирает все вокруг, то мы никого не найдем. Не пыль пожирает, поправил его капитан. Пыль — это остаточное явление. Пожирает то, что мы еще не видели. С чем нам еще предстоит столкнуться, и это явно не гуманоидное существо. Я ж говорю, субстанция. Как назвал ее наш хренов филолог под кодовым названием Ворон, хохотнул Ветерок. Тем не менее, он держал под прицелом всю территорию тоннеля, пока дрозд осматривал мельчайшие детали спальни девушки. Пробираясь дальше по коридору, они заглядывали в другие спальные отсеки, где находились такие же пустые комнаты с отпечатками ножек кроватей и прочей мебели. Везде бурая пыль, пустота и полное отсутствие не только людей, но и их останков. Фрам вынюхивал следы, но совершенно запутался в своих рецепторных способностях собаки-спасателя. Запаха попросту не существовало. Нигде, ни в одном помещении, ни в тоннеле, ни на стенах. Когда уже подходили к центральному пульту управления, в наушниках раздался голос Воронцова. «Взяли пробы, следуем за вами». «Сыч тут интересуется, от чего эта субстанция не поглотила и скелеты. Одежду, мебель, предметы обихода, даже всю техническую аппаратуру сожрала, а вот кости скелетов не тронула». «Не переварила!» — хохотнул ветерок. <х -х, «Не по зубам ей наши мощи!» «Тише ты!» — осадил его Дроздов. «Сыч правильно заметил. Странно все это. Железо, пластик, дерево, бетон перерабатывает, оставляя бурую пыль вроде наших отходов, а вот кости человека будто вообще не тронуты». «Разве что раздавлены бульдозером и перемешаны между собой, как колода карт. В них фосфора много», — предположил Воронец по микрофону. «Может, он является для нее неким катализатором или отталкивающим элементом? В лаборатории разберутся». Семашка всех на голову поставит, чтобы за сутки провели все органолептические показатели, выявляя степень заражения». «Какие показатели?» — переспросил Ветерок, но капитан только отмахнулся от него. Внимание, дверь открыта. Мы входим. Вы где? Уже за вами. Ветерок замыкаешь ворон, ты первый сыч с фрамом сразу за мной. Нужно было канарейку с собой в клетке взять, посоветовал ветерок. Костя! Гневно озадачил его начальник группы. Хотя бы здесь помолчи, а не то место, чтобы доносить до нас свои бестолковые шутки. Чего это шутки? Канарейки являются превосходным чутким показателем чистоты воздуха. «Сдохло лапками кверху, значит, заражение продолжает чирика, Чистая воздух чист». «Мне Степан рассказывал, а кислородные маски тебе на что, умник?» Огрызнулся Сыч, пропуская вперед собаку. Фрам сразу кинулся обнюхивать по углам просторное помещение, в котором, очевидно, прежде находилось все научное оборудование модуля. Свет здесь, на удивление, горел, но он был таким безликим из-за слоя бурого налета». Что казалось, они попали в фотолабораторию, где при свете инфракрасных ламп проявляют кадры фотопленки. Повсюду, куда бы ни проникал их взгляд, лежали застывшие кучи бурой пыли, под которыми... Ветерок едва не поперхнулся, заглянув внутрь, вслед за своими товарищами, продолжая держать под прицелом огнемета коридор тоннеля. Под грудами пыли лежали в самых нелепых позах более дюжины скелетов, скрученных и раздавленных каким-то гигантским внутренним давлением, словно по ним проехали гусеницы мощного экскаватора. Некоторые были настолько раскрошены, представляя собой едва ли не костную труху, что «возьми метелку с совком, и в нем бы поместились все останки одного Некогда живого человека Теперь это был просто отмерший органический мусор Черепа валялись отдельно от позвоночников, костные ступни ног переплетались с ключицами и тазобедренными суставами. Ребра вообще были разбросаны по всему периметру помещения, словно их вывернуло наизнанку каким-то внутренним взрывом. Все было перемешано между собой и не представляло никакой анатомической ценности в плане отождествления с тем или иным организмом, бывшим некогда человеком. Все было Пусто. Истреблено и вылизано дочисто, как выразился костя ветерок. «Кисти рук!» — присел над одним развороченным скелетом воронец. «Отсутствует полностью. Вот они!» — показал рукой Сыч в противоположный угол помещения, где в беспорядке валялись различные фрагменты иных скелетов. «Тут и берцовые кости, и локтевые и воронец кивнул. «А в этом...» Перешел он к следующей груди останков. «Нет костей таза. Тоже здесь!» Продолжая разглядывать разбросанные части скелетов, заключил Сыч. «Такое ощущение, что эта субстанция, как ты ее называешь, таскала за собой разорванные ошметки тел, пока мышечная ткань не растворялась полностью в ее утробе. Вот только что она собой представляет, эта утроба? Хоть убей, не рискну предположить». «Очевидно, какую-то нам неведомую материю расспособна поглощать пластик, дерево, бетон и железо», заключил Дроздов. «Бери Пробусыч, Пора нам отсюда выбираться. Похоже, в этом пульте управления собраны все, кто находился в научном модуле во время нашествия этой чертовой субстанции». «Так ты ее назвал, Степан?» «За неимением другого и пить это первое, что пришло на ум». «А тебе всегда на ум приходят такие сложные слова, бесов-филолог?» хохотнул не к месту ветерок. «Сказал бы просто растекающийся каучук, и все бы было понятно. Отставить!» Подвел итог командир группы. Дальше по коридору тупик, следовательно, мы осмотрели все, убедившись, что живых тут не осталось. Следующая цель – рыбацкий поселок, расположенный в сотне метров от бункера. Если и там побывала так хренов каучук, как ты, Костя, выразился, то о радиопередатчике нам стоит забыть. «Наши трансиверы тоже вышли из строя», — напомнил Сыч, поднимаясь с двумя запаянными колбами в руках. Он бережно уложил их в походную сумку, прибавив уже к имеющимся, в которых теперь находились пробы бурого налета, взятые с низкорослых кустарников, с костей скелетов и со стен тоннеля. «Связь пропала в одно время, когда взорвался вертолет и над платформой полыхнула ослепительная вспышка, от которой мы получили какой-то непонятный импульс, проваливший наше сознание в прострацию». «Куда?» — протянул ветерок. «Да иди ты, неуч поганый!» — озлобился Сыч, как всегда приходящий в хорошее расположение духа только по завершению очередной операции. Сейчас до ее завершения было как пешком до Китая, поэтому он злился пуще прежнего.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 Выбираемся на поверхность. Если передатчик в поселке истреблен, как и здесь, то придется искать катер, отправляться к платформе «Белый парус». Любым способом нужно связаться с полковником, иначе мы здесь застрянем суток на трое, пока он не догадается выслать следующую команду спасателей. Кто у нас там в резерве, Степан? Группа «Орлика» и группа «Кулика». Ясно. Лучше бы Семашка прислал ребят «Кулика», «Орлик» такой же безалаберный он, как наш «Ветерок». Но-но! Но Спохватился тот. «Я попрошу!» «Все!» – отрезал Дроздов. «Фрам, вперед! Мы следом!» Когда уже вышли к испорченной эскалаторной ленте, Костя Ветерок как бы невзначай поинтересовался. «А как мы выйдем на поверхность? Там же пожар бушует! Да и эта клокочащая субстанция поглощает камни! Наших комбинезонов химзащиты на нее не хватит! У тебя противопожарный костюм, Тундра!» – хмыкнул Сыч. Огонь уже должен стихнуть, предположил Воронец. По моим подсчетам, там сейчас только пепел и догорающие угли. Нефть на море тоже выгорела. Остается только этот вот расплавленный каучук, как ты его назвал. Час от часу не легче, вздохнул ветерок. И ты считаешь, что вселил в меня уверенность? Подойдем к дверям, выглянем в иллюминатор там и решим на месте. Сделал заключение командир группы, и они уже молча, гуськом, направились к массивной двери с вращающимся колесом. Гул утих, и снаружи все было тихо. Спустя несколько минут, в течение которых они выглядывали в иллюминаторы и прислушивались к несуществующим звукам, они открыли двери и осторожно выбрались наружу. Маленькая бухта и само побережье острова представляла собой сплошную застывшую корку бурой непонятной массы, которая лоснилась под светом зашедшей луны. Часы ни у кого не работали, отчего ветерок даже присвистнул. Однако по расположению ночного светила можно было предположить, что сейчас около 10 часов вечера. "Ни хрена себе", воскликнул Костя. «Мы что, провели в подземелье бункера едва ли не полдня? А как же Фрам? Он даже не почувствовал перемены времени. Уж он-то не пропустил бы свой ужин, напомнив нам». «Действительно странно», — согласился Воронец, оглядывая пустую местность своим цепким взглядом. «Снег везде растаял, но пес припал на брюхо, притворившись тенью сугроба». скалы, Голые утесы, ветер начинающейся пурги, полное отсутствие полярных деревьев и низкорослого кустарника. Вот и все, что осталось от небольшого островка, невдалеке которого все еще виднелись обгорелые остатки жилых бараков, в которых некогда селились рыбаки со своими семьями. Повсюду, под ногами на уцелевших камнях, на кочках замерзшего болота, лежала толстым слоем эта бурая масса, застывшая, как лед, не тот то мороза, не то от соприкосновения с кислородом. Огонь утих, море слегка очистилось от горя и копоти, в небо поднимались лишь облака замерзшего пара, бьющего из разломов земли, которые блестели мириадами кристалликов на фоне серебристой луны. Далекая платформа «Белый парус» Продолжала светиться иллюминации, будто ничего не произошло. Пленка бурого налета на волнах, прибивающихся к берегу, почернела от сгустевшейся нефти, перемешалась с ней и превратилась в вязкий кисель. Вокруг летали хлопья отгоревшего пепла, в воздухе стоял стойкий запах пожарища, отчего фарм несколько раз чихнул и поскреб лапой респираторный намордник. «Коньки бы сюда!» — не к месту заключил ветерок, вглядываясь в застывшую, как лава вулкана, биомассу. «Покататься не хочешь, Сыч? Разве что на твоем горбу!» — хмуро ответил тот. Дроздов долго рассматривал непонятную метаморфозу, произошедшую вначале с бурым налетом, а потом и с неизвестной протоплазмой, пока наконец не сделал вывод. «Выходит, что это поглощающее все на своем пути хреновина отмерла сама собой». превратилась в застывшую массу, словно асфальт новый выложили. Тебе не кажется, Ворн? Тот смотрел вдаль, приставив бинокль, обводя им периметр острова с таким расчетом, чтобы захватить и плавучую платформу. Опустив его, он неопределенно кивнул. Возможно, при соприкосновении с кислородом, а может, мороз ее погубил. Кстати, пурга начинается. За поселком находится небольшой деревянный причал, к которому привязаны два катера. Если не найдем передатчик, думаю, придется на одном из них посетить нашу платформу, командир. Да, так или иначе, нужно срочно выйти на связь. Привезем пробы полковнику, а там химики с микробиологами разберутся, как эта гадость размножается в природе. Сейчас эту гадость поджарю! «Сирок навел огнемет на сгусток все еще колыхающейся массы рядом с тлеющими углями некогда чахлого деревца». «Будет знать, как человечество истреблять!» Добавил он высокопарно, и прежде чем его остановили предостерегающим криком, послал струю раскаленного напалма в бурлящий комок этой, как он выразился, твари. И тут произошло непредвиденное... Как только напор огня достиг ворочавшейся и вздымающейся массы, весь кусток внезапно зашевелился, раздулся в объеме, мгновенно приобрел размеры в несколько раз превышающие прежние, разбух прямо на глазах и стремительно метнулся к ветерку, раскрывая свои бурые лепестки, подобно неведомому жуткому цветку. Молодой спецназовец едва успел отпрянуть и спрятаться за фрама, который который с утробным рычанием кинулся защищать своего хозяина. Струя огня ушла вверх, и не получив больше соответствующей дозы воспламеняющегося напора, бурая масса, похожая на расплавленную магму, лениво осела, словно снова превратившись в колыхающийся сгусток чего-то непонятного. И сморченного. Дурень! прокомментировал Сыч, злорадно подначивая своего младшего друга, а если бы сцапало, и твои кости прикажешь тут хоронить? Ветерок стоял ошеломленный еще, не до конца понявший, что именно произошло. Он с изумлением смотрел, как этот бесформенный сгусток только что превратился из раздутой, шевелящейся пены в жалкое подобие буроватой грязи, растекающейся по оттаившему снегу. Уже порядочно вьюжило, и метель набирала обороты, заметая мерзкую колыхающую массу колючим снегом. «Все ясно», — сделал определение воронец. «Эта гадость разрастается в объемах только при соприкосновении с огнем». «В любой его ипостаси. Это как?» — трепетно спросил ветерок, еще не отошедший от испуга, хотя и считался в команде на редкость отважным ее членом. «В какой еще ипостаси?» «В любой форме, иным словом», — глубокомысленно заключил его старший товарищ. «Огонь, напалм, пожар, тлеющий угли, расплавленная лава вулкана, струя огнемета, зажженная спичка. Все, где присутствует огонь». Если он есть рядом, эта подводная тварь, вылезшая, очевидно, из глубин баренцевого моря вместе с буром нефтяной установки, тот час вступает в реакцию получает какой-то непонятный стимул, раздуваясь и пожирая все на своем пути. Вроде как питается. Чем? Огнем? Точнее, его производным. Как только источник огня угасает, она становится вялой и впадает в некое «подобие спячки», в кавычках. «Эта толстая корка, похожая на бурый асфальт, уславшая весь остров, есть не что иное, как впавшая в своеобразное анабиост, та самая тварь, что уничтожила всю органику на острове, и не только органику, как мы видели». «Тебя послушать можно академиком стать», — хмыкнул ветерок, постепенно приходящий в себя. «А нечего без команды переть куда не надо», — съязвил Сыч. «Еще секунды и она сожрала бы тебя, как тех бедолаг в подземном бункере. На венок от меня не надейся». «Ладно, хватит», – осадил их Дроздов. Он прислушивался ко всем, но сам размышлял, что если эта непонятная субстанция разрасталась только от огня, то и в поселке Рыбаков им предстояла подобная картина, как в научном модуле бункеры. «Вот что», – хмуро заключил он. «Судя по обгоревшим останкам жилых бараков, мы в поселке никого в живых не обнаружим. Но наведаться туда наша прямая обязанность. Не находим передатчик, садимся на катер и плывем к платформе». Там бог даст и переночуем. Луна светит ярко, фонари у нас есть, по ходу дела разберемся. Он повернулся к ветерку. И прошу тебя, Костя, впредь без команды никаких собственных выкрутасов. Не прошу, а даже приказываю. Усек? Так точно. Ветерок уже пришел в себя и шутливо вытянул руки по швам. Ты забываешь о вертолете, думая о платформе, напомнил командиру Сыч. Как мы там переночуем, если гигантский тромб, вырвавшийся из воды, погубил наших пилотов и обрушился всей массой на этажи плавучей базы? Вероятно, и там живых никого не осталось. А иллюминация? Спросил скептический ветерок. Автоматика? Пожал плечами Сыч, не желая казаться глупее младшего коллеги. Знаешь такое слово? Дроздов поднял руку, прерывая их словесную перепалку. Тогда заночуем в поселке, если, разумеется, найдем уцелевшее жилище. Скоро полночь. «Пора хоть немного перекусить». «Да и Фрам голодный». «А рано утром заведем катер, направим его курсом к платформе». «Всем ясно?» «Тогда вперед, ветерок ты замыкающим». Послав Фрама впереди себя, все четверо двинулись к поселку темными крышами, выделявшемуся на фоне начинающейся метели. Луна провожала их загадочным взглядом, будто знала нечто такое, что им было недоступно». «Господи!» — пробормотал в ужасе ветерок. «Пресвятая Дева Мария, тут же дети были!» Голос его дрожал тогда, как остальные напрасно искали кого-либо из живых, уцелевших при пожаре и нашествии непонятной субстанции. Весь поселок представлял собой настоящее кладбище, усеянное вывернутыми в нелепых позах скелетами, иные из которых не имели тех или иных костей сообразно анатомическому строению организма. Все повторилось, как в бункере научного модуля Казалось, застигнув ту или иную жертву, органическая биомасса из глубин моря таскала ее в себе, пока не переварив, выплевывала останки костей наружу Многие скелеты были попросту расплющены, иные раздавлены под напором гигантской силы А детские скелеты маленькими кучками блестели под светом их фонарей Ветерок больше не приближался к кое-где шевелившимся сгусткам, предпочитая держаться от них поодаль В каждом жилом бараке побывала смерть В каждом вагончике и сарае лежал толстый бесформенный слой, похожий на застывшую лаву вулкана Оглядывая эту жуткую картину пронявшейся смерти, четверо спецназовцев не могли сдержать эмоций, хотя нередко попадали в подобные ситуации Центральный барак, служивший одновременно радиорубкой и своеобразным штабом артели рыбаков, был начисто уничтожен внутри, оставив на обозрение Луны лишь свою внешнюю конструкцию. В жилых помещениях все было пусто, и только нелепо вывернутые скелеты давали возможность предположить, какая ужасная смерть настигла жителей поселка. Более 50 семей иными с детьми были стерты с лица земли, что называется, вчистую. Это была настоящая бойня с той лишь разницей, что отличалась гораздо большей жуткостью, нежели обычное истребление во время боевых действий. «Дети», — продолжал едва всклипывать ветерок, — «они-то в чем повинны?» Все с ужасом обходили барак за бараком, пока, наконец, не достигли маленькой лачушки, в которой, очевидно, жил местный шаман, принадлежавший народности архипелага Франции Иосифа. Эту лачугу окружала чахлая изгородь какого-то низкорослого кустарника и по каким-то причинам сюда огонь не добрался, промчавшийся полыхающей бурей по всему небольшому острову, начиная от бухты и кончая побережьем, где были пришвартованы два катера. Войдя внутрь, Сыч обнаружил небольшую лежанку, очаг, множество амулетов, бубен, шкуры животных для ритуальных обрядов. Какие-то засушенные соцветия и прочий хозяйственный скарб, принадлежавший хозяину. «Похоже на обиталище злых духов», — прокомментировал ветерок, отчего Сыч только скептически хмыкнул. В самом углу в свете фонарей зашевелилось что-то бесформенное и, как бы вздохнув, начало ворочаться при их появлении. И здесь эта мерзкая тварь! Отпрянул невольно ветерок, но огнемет не поднял, помня о недавнем казусе приключившемся с ним. Боишься? съязвил насмешливо Сыч. Еще на коньках хотел кататься. В это время их вызвал командир группы. Возвращайтесь, мы с вороном нашли подходящее место для ужина и ночлега. Он вам фонарем махнет. Через несколько минут они встретились в полуразрушенном бараке, где кроме наполовину уцелевшей печки буржуйки валялись несколько прожженных матрасов, кое-как пригодных для ночлежки. За неимением лучшего приходилось довольствоваться и этим. Группа Дроздова не раз ночевала на голой земле, имея в распоряжении лишь собственную амуницию, так что к таким условиям им было не привыкать. Воронец уже разогревал в углях подобранные внутри тлеющих бараков черные банки тушенки, предварительно выложив на перевернутую жестяную бочку галеты и прочие припасы их индивидуальных пайков. Дроздов наблюдал, чтобы шевелящиеся во дворе сгустки не начали ползти и перекатываться к источнику огня. А верный Фрам ожидал в стороне свою порцию, присев невозмутимо на голый пол, по которому в разные стороны расходились извилистые следы биомассы, побывавшей до них. Когда раскрыли горячие банки, сразу распространился возбуждающий аромат консервированного мяса со специями. И это был единственный запах в пределах их радиуса, не считая гарри прошедшего пожара. Они сняли маски. «Радиопередатчик истреблен, как прочее оборудование», — хмуро констатировал Дроздов, у которого из головы не выходили детские скелеты, разбросанные по всей территории поселка. По мере утоления голода он наметил планы на утро. Дежурим по очереди, огнеметами не пользоваться, Ветерок. это касается прежде всего тебя. Дежуришь первым, затем Сыч, за ним Ворон, я последним. Разбожу сразу в катер и на платформу. «А если и там не будет передатчика?» – спросил с набитым ртом Сыч. «Придется, как на войне говорят, окопаться и ожидать худшего. Во всяком случае, до появления группы Орлика или Кулика. Еще неизвестно, как будет себя вести эта подводная сволочь, когда мы окажемся на платформе». Но так или иначе, на острове нам делать больше нечего. Он превратился в сплошное кладбище. Короче, когда станет известно на материке об этой нечеловеческой трагедии, сюда хлынут журналисты, спасатели, бригады похоронных бюро. Они-то и придадут земле эти бренные останки. Дроздов выругался сквозь зубы. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в Ухе. Книга в Ухе – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Кто ж знал, что такое может случиться?» «Несколько вахт брали сюда детей, ничего не происходило». Он хлопнул себя по коленям, поднимаясь. «Теперь спать». Один из двух катеров по какой-то неизвестной причине сохранился почти полностью. Возможно, пожар на острове не успел добраться до причала, и органическая биомасса не захватила этот участок небольшой бухты. «Морские волны залива лениво колыхались у его бортов, покрытые все той же масляной пленкой бурого цвета, но самой шевелящейся и ворочавшейся протоплазмы они здесь не заметили». Сыч наскоро проверил двигатель и остался удовлетворенным. Баки с горючим были полными, оставалось только завести и сразу отчалить. Катер имел навес, небольшую рубку и внутреннее помещение как раз на четверых человек». Очевидно, с помощью него на плавучую буровую установку доставлялись посылки с материка, возможно, и смена персонала, когда рыбацкий сейнер или грузовая баржа находились не в радиусе их действия. Везде, как и на острове сплошь и рядом, лежал толстый слой бурового налета, но четверо спецназовцев уже не обращали на него внимания, приглядываясь только к небольшим шевелящимся клубкам, которые продолжали лениво подрагивать и ворочаться в разных местах причала, где еще тлели угли, занесенные ветром. Бургана удивление, прошла относительно быстро, и проснувшись рано утром, спасатели даже ее не заметили. Последним дежурил Дроздов, чутко прислушиваясь вместе с Фрамом к завываниям ветра, который затем внезапно стих, будто его выключили из сети. Так бывает, когда слушаешь музыку по приемнику, и на середине песни выдергиваешь шнур из розетки. Словно кто-то взял и обрезал ножницами. Была в юго, и вдруг в один миг оборвалась Капитан разбудил остальных Они наскоро перекусили, покормили фрамы И в военном порядке двинулись к причалу Сыч только завел двигатель Убедился, что все работает отменно Повернул штурвал и взял курс на платформу Они оставляли остров с тяжелым чувством горечи Будто утратили что-то родное и до да боли знакомое Не впервые им было попадать в подобную заваруху, но такое жуткое истребление всего живого, что находилось в пределах досягаемости неведомой протоплазмы, они встретили впервые. Сыч стоял за штурвалом, ветерок провожал глазами голые безжизненные скалы. Дроздов наблюдал в бинокль волны Баренцева моря, Воронец проверял прихваченные ими образцы в колбах. Через час они уже были в пределах видимости платформы невооруженным глазом. Утро было в самом разгаре, когда они принялись кричать в мегафон в надежде, что их кто-нибудь услышит. «Белый парус!» — кричал ветерок. «Есть кто живой, отзовитесь!» «Идиот!» — толкнул его в бок сыч, которого за штурвалом сменил воронец. «Кто ж так зовет? Ты бы еще заорал, есть кто мертвый!» «На сам!» — кнул его мегафоном в руки младший по званию. «Я посмотрю, что ты будешь орать!» «Отставить!» – прервал их Дроздов. «Похоже, там действительно никого». Задрав голову, он осматривал нависшую над ними громаду сразу нескольких этажей с двумя буровыми установками. Все было безмолвно, и давящая тишина разбавлялась только плесканием ленивых волн о колоссальной опоры плавучей базы. Пришвардовавшись у своеобразной площадки внизу первой палубы, они поднялись по трапу, отправив впереди себя верного фрама, который тот час принялся обнюхивать всевозможные конструкции, пришедшие в негодность от мощного взрыва, когда в пучину упал пылающий огнем вертолет. Все было покорежено, согнуто и разрушено. Кругом свисали металлические балки, вывернутые под немыслимыми углами. Сочилась вода, врывался с шипением пар. И это были единственные звуки, что они слышали. Масками решили не пользоваться, оставив на себе только костюмы химзащиты, под которыми была надета противопожарная амуниция, поскольку воздух казался чистым и свежим, уже без примесей развеявшейся по волнам гарри. Расредоточившись по периметру первого этажа, все четверо принялись за обследование технических помещений, специализированных блоков и прочего оборудования. Чудо архитектурной техники представляло собой скопление сплошных переходов, мостиков, отсеков и помещений, в лабиринте которых мог бы затеряться любой простой обыватель, попавший сюда и растерявшийся при виде таких запутанных узлов и переходов. На удивление, вздыхающая и ворочащаяся биомасса затронула здесь только выборочно, словно искала что-то более подходящее своему неведомому вкусу. Некоторые конструкции и отсеки были вообще не тронуты, а иные представляли собой сплошной ненужный хлам, разъеденный как ржавчиной. В этой гадости что, собственное ресторанное меню есть?» поинтересовался ветерок, водя пульсатором в разные стороны. Огнемет он уже испробовал на этой твари Теперь решил поменять струю напалма на пульсирующее излучение Справедливо полагая, что от импульса нейтронов Эта тварюка не будет раздуваться, раскрывая ему свои объятия На осмотр первого этажа у них ушло не более 20 минут Они искали живых, а в худшем случае и мертвых Так что на разруху, представшую перед ними, не обращали никакого внимания Поднявшись по разным лестницам с четырех сторон Они встретились на втором этаже, переговариваясь между собой по внутренним ресиверам, прикрепленным к воротникам комбинезонов. Второй этаж был также пуст, не считая одного скелета, принадлежавшего, очевидно, женскому полу. Им, разумеется, было невдомек, что скелет этот принадлежал некогда веселой и беззаботной Люси, бывшей подруге Веры. Девушка так и не успела помочь своим коллегам, сама превратившись в жертву. Стремительно вырвавшийся из тектонического разлома газ смел всех на своем пути, захватив и Люсю. Ей не суждено было отправиться домой после проведенной вахты, как, впрочем, и ее друзья. Долго не задерживаясь, группа Дроздова поднялась на третий этаж. Здесь уже царил полный хаос. Появились первые лежавшие в немыслимых позах груды костей, перемешанных между собой – В природе, чтоб плоть разложилась и оголила кости, должно пройти несколько месяцев, прежде чем вся мышечная ткань превратится в зловонную гниль, которую так любят трупоеды, глубокомысленно заключил воронец, осматривая первые останки. Вначале над трупом должны поработать, в кавычках, скажем, гиены, шакалы, грифы, затем более мелкие грызуны. Когда с точки зрения анатомии на костях ничего не остается За дело принимаются насекомые и довершают ее различные бактерии Здесь же этот процесс завершился буквально за двое-трое суток Вот это и непонятно А мне в отличие от некоторых наоборот все понятно Снисходительно обвел всех взглядом ветерок Ну умник, поделись своими гениальными мыслями Поддел его Сыч Это субстанция, как ты ворон ее называешь Прибыла к нам на поверхности скважины, которые пробурили нефтяники. Помните гигантский тромб, выскочивший из моря, словно шипящая струя шампанского из откупоренной бутылки? Ты бы еще Джина вспомнил из лампы Алладина, хмуро вставил Сыч, ветерок только отмахнулся, продолжив. Когда-то гадость была похоронена под дном Баренцева моря, может еще со времен динозавров. Наши полярники ее выкачали вместе с первыми пробами нефти. Она вот высвободилась из плена, устремилась вверх, выскочила наружу в виде маслянистого налета на волнах. А когда загорелся вертолет и вспыхнула нефть, вошла в реакцию с огнем. Произошло соединение с кислородом, создался какой-то симбиоз, и вся эта гадость, раздуваясь в размерах, принялась пожирать все на своем пути. После нее остается отработанная переваренная пыль в виде бурых отложений. «Трезво мыслишь», – впервые одобрил его Сыч. «Моя школа? Только вот не учел ты одного. Отчего эта протоплазма из глубин поглощает не только органику, а металл, пластик, дерево, мебель, приборы, даже одежду? А вот кости скелетов не трогает. Тебе ж Степан сказал, что в них фосфора много. Возможно, это для нее является каким-то отрицательным катализатором, вроде нашей аллергии. Я, к примеру, вот лук не люблю вареный, С -с сразу выплевываю. Только ли в фосфоре дело? Задумался Воронец, но тут их подогнал Дроздов. Так, академики хреновы, я же предупредил. Все догадки и рассуждения позднее, когда обнаружим передатчик. Давай поднимаемся на четвертый этаж. Судя по схеме, которую я рассматривал у Симашко, он должен состоять из столовой и жилых отсеков, где обитали сотрудники станции. Там уж точно обнаружим груды новых скелетов. «Интересно», — проворчал Сыч, «почему эта чертовая биомасса не затронула проводку и не обесточила платформу? Иллюминация-то продолжает работать?» «Еще одна загадка», — кивнул Воронец. Они уже поднялись на четвертый этаж, и он с таким же удивлением, как и Сыч, созерцал горящие и сверкающие под взошедшим солнцем прожекторы. «Может, эта тварь только боится», — хохотнул Ветерок, Но тот час умолк, уставившись на груду расплющенных костей Чем дальше пробирались, тем их становилось больше Они валялись повсюду Заглянув в столовую, все невольно застыли, похолодев от ужаса И было чего. За столами просторного помещения, в нелепых позах Кто как, когда застала их внезапная смерть Сидели, валялись на полу и лежали Разбросанные фрагменты сразу трех десятков человек, какими они были в момент смерти Иные скелеты, почти не тронутые и не расплющенные, находились, казалось, в состоянии покоя, привалившись черепами к кистям некогда живших рук Иные, прислонившись к раздаточному блоку, так и остались стоять с подносами на месте, неизвестно каким образом сохранившие вертикальное положение У многих за столами стояли жестяные миски, а в костях рук были зажаты самые настоящие ложки, причем алюминиевые. Ветерок аж присвистнул. Дрозд гневно взглянул на него, обращаясь к воронцу. «Степан!» «Да, у того едва не отвисла челюсть от такой жуткой картины. Здесь, похоже, все совершенно по-иному, чем в научном модуле не находишь. В том-то и дело», — отозвался тот. «Я ни черта не понимаю». Как вроде они вначале подверглись внезапному удушению от неизвестного газа а уже позже до них добралась протоплазма От чего ты эту сволочь называешь таким высокопарным эпитетом? Протянул ветерок Протоплазма! А как ее называть? Мы же не знаем из чего она состоит Вот когда наши горе-химики классифицируют ее в бункере Семашка Тогда и дадут подходящий термин А пока она для нас протоплазма Либо субстанция, либо... «Органическая биомасса!» «Выбирай по вкусу!» «Мне больше подходит расплавленный пластилин!» «Ну и дурень!» – махнул на ветерка Сыч. «Еще бы воск придумал!» «Вы опять?» – грозно посмотрел на обоих друзей Дроздов. «Давайте осмотрим жилые отсеки. За ними должна находиться небольшая библиотека и комната радиорубки. К ней это нам и нужно!» Когда проходили мимо жилых кают, заглядывая попеременно в каждую, Сыч по своей природе скептицизма заметил. «Интересно, кто-нибудь видел что-то подобие смартфонов, мобильных телефонов или планшетов? Люди-то наверняка использовали их». «Мы одежду не видели», — отозвался ветерок. «А в одеждах есть карманы, если тебе не вдомек Слыхал о таких? Вместе с одеждой в утробе этой гадости растворились и приборы». «Во многих отсеках на койках лежали почти нетронутые скелеты». Люди, очевидно, сдав вахту, отдыхали или спали, когда на них внезапно обрушился непонятный газ, вырвавшийся из глубин вместе с тромбом. И тем более было странно видеть, что биомасса не тронула тут ни мебели, ни обшивки, ни постели, ни полочек с книгами, ни холодильников и прочих предметов обихода. Даже ложки с мисками в столовой оставила. А вот одежды и телефоны исчезли. Я ж говорю... Глубокомысленно заметил ветерок У нашей подводной гости собственное меню Одно пожирает, другое игнорирует Проводку и прожектора не тронуло Свет-то горит Они уже проходили последний жилой отсек Когда Фрам внезапно остановился И сычи едва не споткнулся Дроздов заглянул внутрь Воронец тяжело выдохнул в пространство На небольшой койке обняв костный силуэт Лежал второй скелет Немного больше первого Сразу было видно, что эти останки Некогда принадлежали Мужчине и женщине Возможно двум влюбленным Так и не успевшим создать Свою собственную семейную жизнь Которую планировали сразу после окончания Этой трагической вахты Как в фильме Собор Парижской Богоматери Когда бедняга-калека Обняв Эсмеральду Умирает вслед за ней комком в горле выдавил из себя ветерок, у него навернулись слезы. Это были скелеты Веры и Кирилла. Между тем, в углу одного из отсеков, медленно, словно нехотя, зашевелилось что-то непонятное.